Иван Кондратич, идите сюда. Как же вы бросаете одну даму звала на мужчин, уже стоя на каменной лестнице. Да это вовсе не крокодил, а большая белуга, откликнулся Конурин снизу. Какая белуга? Скорее же громадный сом. Видишь, тупое рыло, а белуга с острым носом, возражал Николай Иванович Глаж. «Сходи сюда, это сом, сом громадной величины». «Нет, нет, ни за что на свете, я зубы видела, страшные зубы!» — слышалось с лестницы. «Брррр!» «Да ведь он мертв убит». «Нет, нет, все равно не пойду». А около вытащенного морского чудовища, между тем, два рыбака в тиковых куртках, загорелые, как корка черного хлеба, пели какую-то нескладную песню. А третий, такой же рыбак, подсовывал каждому зрителю в толпе глиняную чашку и просил денег, говоря «Дессу, пур ла репрезентасио!» «Дессу!» Подошел он к Ивану Кондратичу и протянул ему чашку, подмигивая глазом. «Чего тебе, арабская морда?» спросил тот. «За посмотрение зверь просит, дай ему медяшку», — отвечал Николай Иванович. «За что? Вот уж что, стану я платить, тут не театр, а берег». «Да дай, ну что тебе? Ну, вот я и за тебя дам». Николай Иванович кинул в чашку два медика по 10 сантимов. «Иван Кондратич, вы говорите, что этот крокодил мертвый?»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 Неужели его эти люди здесь из моря вытащили? Зубы-то! Какие зубы!» Рядом с ней стоял высокий, стройный, средних лет элегантный бакенбардист с подобранными волосок к волоску черными бакенбардами в светло-сером ловко сшитом пальто и в такого же цвета мягкой шляпе. Он улыбнулся и, обратясь к Глафире Семёновне сказал по-русски.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 Иван Кондратьев-Конурин, Петербургский, Второй гильдии, подхватил Конурин. Последовали рукопожатия. Незнакомец отрекомендовался капитоном Васильевичем и пробормотал какую-то фамилию, которую никто не расслышал. «Э, — Путешествуете для своего удовольствия? — спрашивала его Глафера Семеновна, кокетливо играя своими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 То есть по ночам бывало холодно, но и по ночам случалось, в пиджаке выбегал, коли ежели куда, недалеко пошлют. «То есть как это пошлют?» — задала вопрос Глафира Семёновна. «Вы здесь служите?» — элегантный бакенбардист несколько смешался. «О, то есть, как это? Нет, я для своего удовольствия пур, uh, uh, uh, как бы это сказать, пурплизир и больше ничего». Uh, «Мы сами по себе», — отвечал он наконец, «а ведь иногда по вечерам мало ли куда случается сбегать. Так я даже и в декабре в пиджаке, ежели на спешку» у что здесь зимой и на санях не ездили?» — спросил в свою очередь Конурин. «Как же ездить-то, ежели и снегу не было?» «Ха! Скажи на милость, какая держава! И зимой снегу не мылат!» «Иван Кондратьевич, да ведь у нас в Крыму никогда на санях не ездят!» «Ну, а эти пальмы, апельсинные деревья — Даже и в декабре были зеленые и с листьями, — допытывался Николай Иванович у бакенбардиста. Точь-в-точь в, точь в том же направлении. также вот, выйдешь в полдень на берег, так солнце так спину и припекает. Точь-в-точь. — точь. Господи, какой благодатный климат! Даже не верится! — вздохнула Галафира Семеновна. По пятаку роза на бульваре продавали в декабре. Так чего же вам еще? Купишь за пятак розу на бульваре и поднесешь барышни. Помилуйте, мы уж здесь не первый раз по зимам. Мы третий год по зимам здесь существуем, рассказывал бакенбардист. Зиму здесь, а на лето в Петербург. Ах! «Вы тоже из Петербурга?» «Из Петербурга-с!» «А чем же вы там занимаетесь?» Начал Николай Иванович. «Служите, чиновник?» «Нет-с, я сам по себе». стал быть, торгуете?» «Может быть, купец, наш брат Исаакий?» «Да разные всякие у меня дела».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 «Проживает», — сказал бакенбардист. «Да что вы! А мы вот вас первого. Э, впрочем, мы только сегодня приехали. Э, вы где здесь, в Ницце, остановились? В какой гостинице?» «Я не в Ницце. Я в Монте-Карло. Это верст двадцать отсюда по железной дороге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 Гуляющая публика.